Луганск, 41. СИЗО Министерства обороны. 7 июля, 13 часов с минутами. За годы своей хакерской деятельности, узаконенной военным положением и принципами обороны страны, Лавиния многое узнала и многое переоценила, скачав тысячи файлов разнообразной информации, в основном технического характера. Никакой политикой она не занималась и не могла заниматься, поэтому не похвалить существующую систему управления, не обвинить в стремлении контролировать каждый шаг гражданина России, не имело желания. Повальное увлечение строительством искусственного интеллекта и привлечение компьютеров к массовому контролю привело к тому, что и государственные органы многих развитых стран стали по сути придатками Deus Ex Machina то есть не органами управления, а операционными центрами контроля всех видов социальной деятельности, опирающимся на расчеты нейросетей. И в конечном итоге это явление вышло на уровень глобального подчинения интересов государства креативным программам искусственного интеллекта. Технофилом, между тем, лавиния тоже не была, несмотря на прекрасное владение машинными языками программирования и технологиями взлома сетей. Получив кое-какие дополнения к природным биоданным при поступлении на работу в цифровое военное ведомство, ей просто приказали доусовершенствоваться. Выращенную в голове многодиапазонную рацию, чип-секретаря, также выращенного с помощью нанотехнологий и расширившего оперативную память, и вшинника, защитное устройство от гипноатак, Лавиния и в свои 26 лет осталась прежней девчонкой, с удовольствием общавшейся с друзьями в чате и, образно говоря, боявшейся мышей. Но больше всего она боялась боли, что было удивительно для молодых людей ее поколения, пользующихся новейшими нервными успокоителями и обезболивающими технологиями. Даже царапина заставляла ее бледнеть и переживать, хотя никаких психотравм в детстве она не испытывала и посттравматических переживаний не помнила. Просто это был некий критический момент в ее психике, чего друг Лавини Итан шутил «Какая же ты недотрога! Обнять и плакать!» О том, что старуха, то есть боевой искусственный интеллект под именем Маршалеса, договорилась с таким же искусственным интеллектом вооруженных сил Украины Майданом, оптимизировать фронт, Лавиния узнала случайно, наткнувшись на запись переговоров начальника разведки ВСУ Болданова со своим подчиненным майором Чешко, отвечающим за системы технической разведки. Эти деятели были до самозабвения отравлены ненавистью к русским и, не стесняясь, мечтали об уничтожении россиян на всех материках планеты. На этот раз они упомянули некий проект оптимизации ведения войны», И Лавиния, заинтересовавшись, начала дополнительный поиск информации, пока не вышла на сам проект, оказавшийся договором между старухой и украинским хлопцем. И завертелась. Лавиния сообщила о своем открытии Итану, тот попытался ей помочь, но не успел, и девушку объявили государственным преступником, взломавшим секретную сеть Министерства обороны, после чего поместили в СИЗО в Луганске. Когда ее начали допрашивать в здании ФСБ в первый раз, она думала, что умрет от страха. Но все обошлось. Лавиния призналась в преступном любопытстве и наивно заявила. «Но вы же понимаете, что ста э, маршалеса ошиблась с разработкой протокола оптимизации. Мы же побеждаем. Зачем тогда отступать?» Допрашивающий ее военный следователь с майорскими погонами в син усмехнулся. Он не был в сговоре с маршалесой, но уже получил соответствующие инструкции от начальства и понимал, что сам может получить обвинение в разглашении гостайны и загреметь под фанфары. «Вы ошиблись, лейтенант», — сказал он тоном лектора, не отнимая взгляда от груди лавинии, обтянутой пушистой белой кофтой. «Война — сложный процесс. Иногда приходится и отступать, и оставлять гарнизон, и, образно говоря, ложиться грудью». «Да, на абразуру, чтобы ценой малых потерь сохранить жизни большого количества солдат. Наша маршалеса отлично разбирается в этих нюансах, и мы, в конце концов, победим». «Да, но при отступлении война продлится дольше», — с прежним наивом возразила Лавиня. «Погибнет гораздо больше людей с обеих сторон, и мы не победим, если будем отступать». Следователь удивленно посмотрел на допрашиваемую, помолчал, окидывая ее фигуру кошачьим взглядом. «Мне вас жаль. С такими мыслями вы в нашей системе долго не протянете». «А в какой протянут долго?» — хотела спросить Лавиния, но допрос уже закончился. Второй допрос состоялся уже в здании СИЗО Министерства обороны на другой день. Допрашивающих на сей раз было двое – молодой мужчина с хищным лицом и горящим взглядом ястреба, и женщина постарше, оба в гражданских костюмах без каких-либо бейджиков. Все их вопросы сводились к двум – кому Лавиния успела сообщить о своем взломе и где оставила запись. При этом она почувствовала попытку проникновения в мозг, о чем доложил вшинник, включившийся автоматически. Однако Лавиния ничего не утаивала, и повторной ментальной атаки не было. Двое суток она провела в камере в одиночестве и не в состоянии связаться с Итаном даже с помощью биорации. Здание, очевидно, было накрыто полем радиоэлектронного подавления. У девушки еще дома отобрали персоник со всеми номерами и программами, а на руку нацепили браслет дополнительного блокирования радиосвязи. Поэтому сообщить о своем положении она никому не могла. Пришлось довольствоваться общением с секретарем, которому она дала имя Аладин и мечтами о встрече с Итаном. Лавиния была почему-то уверена, что ЧИС админ ее выручит. 3 июля ее проводили в кабинет для допросов и неожиданно объявили, что принято решение об изменении способа ограничения свободы. Заключение под стражей менялось на домашний арест, правда, без права встреч с родителями или друзьями. Лавинию это удивило и обрадовало. Допросы кончились, Можно было расслабиться и не бояться жутких пыток, культивируемых пропагандистскими в роликами украинских и западных средств массовой дезинформации, упрекающих в них российских военных. На самом деле все было ровно наоборот, и Лавиния это знала. Но пыток все равно боялась. Ехала она в свой домик на южной окраине Луганска с хорошим настроением. Жизнь снова стала казаться почти прекрасной, а проблемы отступили на второй план. Первым делом она хотела дозвониться до Итана и сообщить о своем почти освобождении. Она не увидела и не услышала, войдя в коттеджик, как сопровождающий ее офицер в камуфляже с погончиком капитана Син равнодушно проговорил в воротничок костюма. «Можете включать». Это означало, что дом Лавинии с этого момента подключен к системе многодиапазонного контроля, И любая попытка связи жильца с внешним миром будет мгновенно отслежена и расшифрована. Мышеловка захлопнулась.